Глава пятьдесят пятая. Арина замерла, как после заклинания из всеми любимой книжки про волшебников. Мы еще не дошли до места назначения, остановились в одном из закутков. Фикусы, стрелицы, подсветка, неведомые слова, что мне показалось, я услышала изо рта Матвея. Он стоял такой простой, как два рубля, смотрел прямо, открыто. Словно не произнес только что что-то шокирующее, осторожно спросила. семьей в каком плане? Как сегодня на пляже?» «Ну да, не удержалась. Просто все эти поцелуи, обнимашки и то, что произошло между нами в кустах, я как должна все это воспринимать?» Матвей же закатил глаза. «Арина Родионовна, вы сейчас серьезно «Я тут ей серьезные вещи предлагаю, а она...» Он покачал головой, словно журил нерадивую родственницу. Я вспыхнула, еще и потому, что вспомнила, что он этими самыми пальцами делал в кустах. Божечки! Но в какой-то момент из Матвея всю веселость словно ветром сдула. Он стал серьезным и засунул руки в карман и брюк. Стоило сказать, что в этот момент я залипла. Хоть десять детей роди, а перестать слюни пускать на такого мужчину попросту невозможно. Он стоял, опершись на какое-то дерево, смотрел пронзительно, как тот вампир из дневников. Мурашки по всему телу. А ведь у наших сыновей такие же глаза. Раньше были мутноватые, но с каждым днем они становятся кристально-ледяными. Трофимовская черта. На самом деле я серьезно, Арин. Ты меня привлекаешь. У нас общие дети. Да и кто знает, как оно могло бы начаться, если бы я тогда нашел тебя. Меня аж затрясло. Как-то вокруг бабочки залетали. В том числе в животе. Я порой забывала, что мне всего 20 лет, и я отношений с мужчинами даже не нюхала никогда. У меня экспресс-курсы по родительству. Сразу тройня и какой-то суррогат отношений с их отцом. Но сейчас даже не это главное было, а то, что... «Ты искал меня?» Он хмыкнул. Было видно, что такие разговоры для него в новинку. Ну да, наверняка он привык, что перед ним дамы штабелями укладываются и еще добавки просят. Ну, как я это сделала, собственно? «Искал. Знаешь, ты меня сразу чем-то зацепила. Наверное, своей своеобразной отбитостью. В хорошем плане. Он примирительно поднял руки на то, как я запыхтела. Ну а что, не каждый день тебя отбитой называют. Не очень приятный, между прочим. Но Матвей продолжил. У нас с тобой не самая обычная история, но мы еще можем вырулить во что-то нормальное. Так что завтра в обед, или когда там наша арава уснет, я приглашаю тебя на первое свидание. «А пока просто иди ко мне». И не успела я пикнуть или ответить что-то, как он снова полез ко мне целоваться. И как полез? С чувством, тактом, расстановкой. Но в этот раз я была не то чтобы против. В прошлое, собственно, тоже. Но сейчас меня словно немножечко отпустило. Мы целовались и зажимались какое-то бесчисленное количество времени. Без понятия, насколько нас вырубило, но очнулась я от сообщения на телефон. «Дети! Точно, у нас же есть дети!» Мои мозги вытекли прямо в руки Трофимову розовой лужицей. Я лишь успела ответить. «Не дай бог ты меня обидишь, Трофимов!» Прежде чем ворваться к няням. Недолго музыка играла, недолго пела аккордеон. Мои дорогие сыночки решили закатить концерт, который, впрочем, прекратился сразу при нашем появлении. В итоге никто так и не понял, что это было. Но сдается мне, что дети решили регулировать наше обжимание с их отцом, чтобы мы головы не потеряли и не сделали им братиков с сестричками. Я никак не могла поверить в то, что Матвей действительно говорил серьезно. Никак не могла понять, зачем ему это надо и что уж греха таить, не верила и все тут, хотя очень хотелось. Страшно-то как, и у тети совета не спросишь, потому что она тут же начнет песню про то, что такими мужиками не разбрасываются. Да знаю я, знаю, я в курсе, что по всем объективным показателям это идеальный вариант, но это-то и смущало. Где вы видели русскую женщину с идеальным мужчиной? Наша братья должна страдать. Я сама выросла без отцовщины, собственно, как и моя мама с тетей. Не то, чтобы счастье бежало за нами по пятам. Я скорее поверю в семейное проклятие, чем в то, что такой мужчина, как Трофимов, реально мной интересуется. Но не попробовать я не могла, потому что ради детей можно заткнуть все свои страхи поглубже в аналы семейных историй. Тяжело вздохнула. Матвей уснул с Радиком в обнимку прямо на большом диване. Ярик и Мирон сопели в кроватках. А я вот дура такая, никак не могла успокоиться. Где там мой магний? Желательно внутривенно. Чокнутая баба. Дети спят. И мне надо. Причем срочно. Обо всем подумаем завтра. Все-таки у меня свидание.